Опять 25 января. Полураспад. Не заглядывал к жене-то твоей, навозный Терентий Петрович. Втируша, зубоскал, вертун полезный. Татьяна Толстая. А бывают дневники не про сегодня, а про позавчера? А если сегодня нет? Как нет вчера, как и завтра нет. Если Прошлое это твое единственное настоящее. Странностей моей московской холостяцкости, неготовности завязывать сколько-нибудь близких отношений, не избежало даже света лица, которое я уже и не помню. Помню только, что было оно породистым, как вся она, с королевской осанкой, дорого и со вкусом одетая, то ли дочь большого чиновника, то ли подруга разбогатевшего бандита. Мне удалось затащить ее на полтора часа в арбатскую пивную, и потом она даже ответила на несколько моих звонков. Но встретиться больше не случилось. Она бы и рада, но все время совершенно непредвиденные и абсолютно неодолимые обстоятельства. Со скуки я срифмовал тогда строчки, начинавшиеся буквами ее имени. Пошло, конечно, дешевый трюк, но ведь Перед такой экстремальной романтикой не устоит, наверное, даже избалованная она. Возможно, я не ошибался, но проверить не удалось. Мы ведь так и не увиделись. Сколько можно на клавиши тупо давить, Вновь сомнением терзаясь семь цифр набирать, Если б я только мог эти цифры забыть, Телефонных кабин на пути не встречать, Лучше пиво напьюсь и тоску разгоню, а еще лучше водки, чтоб носом в бурьян никогда, никогда больше не позвоню. Алло, Света? Светлана? Привет, это я. Телефонные кабины. Теперь они грустны и никчемны. Кому нужны автоматы в эпоху мобил? Разве только любителям саду Мазо и прочих радостей, многоцветными рекламками которых – Обвешиваются в Лондоне легендарные красные телефонные будки, несмотря на нечеловеческие усилия райсоветов всеми способами пытающихся избавить туристов от созерцания порнухи. «Гудок, пауза. Гудок, гудок, пауза. Гудок, Алло. Как шопинг?» «Никак. Все джинсы найти не могу». «Ладно, узнал хотя бы, что настроение нормальное. И на том сотовой связи спасибо». Одиннадцать лет назад автомат висел прямо на ее многоэтажке. Очень удобно спрятанный за угол, так что его не могли видеть всеведущие старушенцы, гроздями, свисавшие со скамейки у единственного подъезда. Много позже я узнал, что одна из этих вечных бабок была двоюродной теткой моей тогдашней первой, то есть жены, с которой мы только собирались расходиться. Не старая бабуська-то была, да померла недавно» вот тебе и вред алкоголя». Этот телефон, когда работал, сильно выручал. Можно было подъехать без предупреждения, позвонить, не напрягаясь по поводу мелочи, потому что гудки бесплатные, а она знала, если дзинь, «дзынь», а потом в трубке «щелк» и «тишина», значит это я. Потом отойти на десяток шагов и поймать взмах ее руки с балкона и ждать, когда она выбежит, с развивающимися волосами, смеющаяся и предвкушающая. Отскок. Мобильные страсти. Электричка. Лондон. Много лет спустя. Девушка с мокрыми волосами и бумажным капучино, не переставая, звонит бойфренду, который с каждой минутой становится все более и более бывшим бойфрендом. Девушка приседает на корточке, расплескивая на себя кофе, опускает телефон в сумку и накрывает руками влажную прическу. Стоящий рядом незнакомец грустно мне улыбается и пожимает плечами. А я пытаюсь вспомнить, как мы проводили время в транспорте до мобильников, когда у нас не было доступа к чужим драмам. Ждать долго не приходилось, она умела собираться удивительно быстро. И мы вместе подтрунивали над ее старшей сестрой, у которой на сборы уходили часы. Больше не подтруниваем. В этом она стала похожа на сестру. Мы вообще сейчас мало над чем вместе подтруниваем. Мы и вместе-то почти не бываем. Сам виноват, знаю. Раньше, собираясь в кино или в клуб, она звала меня с собой. А я не ходил. Не интересно мне, видите ли, эта компания, в которой роль Примы играет Пютридий. «Не ревновал. Совсем нет. Мне не нужна была эта роль, как не нужна была и вся труппа, в состав которой неизменно входили двое близнецов – приднестровский скрипач Эдик и полунемец-полувьетнамец-метросексуал Фреддик, романтично-печальная россиянка-карьеристка Юленька, одна-две полупьяные и мало что понимающие в происходящем японки, маленькая, но чрезвычайно сисястая Таня с песклявым голосом и неразговорчивым супругом без имени – да пара-тройка мутных персонажей, которых вообще никто не знал и которые в отместку тоже не знали никого. Подозреваю, что интеллектуальный багаж «тусовки» состоял из одной-двух книг на всех, чего-нибудь вроде «экстремального медиаменеджмента в условиях сверхнизкой базовой учетной ставки и тотального натиска антиглобализма». Или, наоборот, «педофилии для чайников». Хотя не исключено, что это я отыгрываюсь задним числом. Да, книг они при мне не читали, но ведь и я на их вечерины не с дюренматом с приходил. Заседания обычно начинались в большой квартире Пьютридия и его жены Наташки на Паддингтоне и частенько там же и заканчивались. Далеко за полночь, поскольку за изрядным количеством вина и меньшим количеством травы следовал, как правило, коллективный кинопросмотр. Часа на два с половиной. Имелся и другой сценарий, когда за изрядным количеством вина и меньшим количеством травы поступало предложение «поклубиться». Тогда, неся по пути заметные численные потери, возмещаемые за счет новых и непонятно откуда берущихся старых знакомых, отряд перекочевывал в Кемдон или Соха, пристраивался в хвост заворачивающий за угол очереди и через полчаса, а иногда и полтора – Расставшись с общей суммой раз в сто превосходящий минимальный месячный размер оплаты труда в уже почти поднявшейся с колен России и самозабвенно пройдя процедуру сладострастного лапания здоровенными вышибалами, оказывалось внутри слабо, а порой и вовсе не освещенного помещения с теряющимися в темноте жутковатыми постиндустриальными контурами. Помещения вместе со всей имеющейся в них биомассой разухабисто дрожали в такт терзаемые модными диджеями, которые называли свое занятие исключительно музицированием, а самих себя не музыкантами даже, но композиторами. П'ютридий, благо и сам композитор, имеет в компьютере соответствующий софт и регулярно записывает на нем пластинки а-ля Radio Mix Mega House 41 3 b Был... Вхож. В связи с чем время от времени располагал десятком флайеров на сеты фраеров. Флайеры, впрочем, не освобождали ведомые композиторам подразделения от необходимости доставать кошельки как на входе, так и у барной стойки. Хотя к стойке в основном протискивался я. Не потому, что щедрый, я никому кроме нее ничего не покупал, здесь это не принято, да и им было без надобности, они интоксицировались творчеством композиторов, покачиваясь с закрытыми глазами, подрагивая руками под раздрызганный ритм и изредка крича друг другу в уши. Меня мегахаус не возбуждал. Я сидел в углу потемнее, сторожил пуховики и сумки и попутно глушил очередной бомбейский сапфир – отсвечивающей в ультрафиолете нереальной синью и оттого напоминающей жидкость для мытья окон. Она же не тхенол, она же пучеглазка. Ты уходишь, не прощаясь. И я долго еще гляжу тебе вслед, и я долго еще не могу забыть тот теплый и такой черный вечер. К тебе заходят, не стучась, и выходят разве что в туалет, а потом возвращаются, даже не вымыв рук, и глядят в твои глаза струящиеся, как сигаретный дым, и серые, как парное небо в осенней нереальной дымке. И слушают твой смех, сладкий, как звон стаканов, чуть натреснутый и такой же манящий. А в пальцах догорает сигарета, и больше нет сил, чтобы встать и уйти, и можно только наблюдать, как к тебе заходят, не стучась, и выходят разве что в туалет. Это лучшие люди. Им дано прикоснуться к шелку твоих волос, Медных, как всадник на белом коне, И невесомых, как познание Дао. Это лучшие люди, им все равно, что ты скажешь, Потому что они уверены. Но пальцы обжигает медленный огонь. Сейчас вот докурю и плюну на тебя. Вот только докурю. Но вечная тлеет в руке сигарета и ты опять уходишь не прощаясь и я долго еще не могу забыть как жадно ловят они твой взгляд даже не вымыв рук замолкает уставший пепел гаснет заплаканная свеча и ты опять уходишь не прощаясь не прощаясь эти развлечения быстро наскучили и в какой то момент я предложил ей пойти на вечерину без меня сам предложил Сначала она пыталась уговаривать, потом прекратила, потом стала просто ставить в известность. Так я начал ее терять.